Глава 11. Дружок, мой ласковый пёс, жалобно повизгивал, радостно выписывая вокруг меня немыслимые узоры, стараясь лизнуть мою руку, преданно заглянуть в глаза. При взгляде в его карие, наивные, оглящивающие бури в моей душе, немного поутихла. Он все вертелся в ногах, жаждая поведать мне свою жуткую историю, а я, неблагодарный бесчувственный хозяин, лишь слегка потрепал неудовлетворенного друга по куце облезлой мордахе и пошел дальше. Мимо искромственного железа, перешагивая гнутые прутья распахнутых клеток, обходя опустевшие стеллажи, сиротливо ютившиеся вдоль узкого прохода. Туда, где в глубине адского бункера все еще билось и звало родное сердечко. Неведомое чувство влекло меня и тянуло, злой пульсирующей болью отдавалось в мозгу, не давало ни на шаг отклониться от цели. Я шел, не глядя по сторонам, убиваясь неведомым новым чувством свободы и единения. Я чувствовал их всей душой, и они чувствовали меня, окружали меня, сторонились и пропускали. Лишь упрямый дружок семенил тихо рядом. И тут мой взгляд упал на него». «Я мгновенно узнал то уродливое существо, так часто являвшееся в моих горячечных снах, так щедро дарившее мне свою ласку, покой и отраду, сопровождавшее меня всю прежнюю жизнь лишь во снах. Оно не было похоже ни на одно животное в мире, серая сухая кожа хрупким пергаментом обтягивала выпирающие кости». Мелкие седые волоски редкими кустиками обрамляли исхудавшее, псевдочеловеческое тело, застывшее, казалось, посредине жутких метаморфоз. Вывернутые, вспухшие суставы топорщились под немыслимым углом, а вытянутое по волчье, но с человеческими чертами лицо придавало фигуре чудовищную, горделивую гротескность. И этот глаз, один единственный, некогда полыхавший алым огнем живой глаз, медленно угасал неумолимо тая и унося с собой частичку родного тепла. Сердце дрогнуло, защемило, потянулось к нему, а взгляд заволокла соленая пелена. «Я, конечно, совру, если скажу, что мне не было страшно. Я очень боялся, можно сказать даже, что я безумно боялся, но не за себя, а за лежащее передо мной существо. Да что уж там, вы и так уже поняли, кто он. Я страшился того, что теряю его, не успев обрести». Не потому, что так и не смогу узнать правду, я ее уже знал, а потому, что угаснет солнце, мое настоящее ночное солнце, освещавшее всю мою жизнь жарким огнем всепоглощающей любви, одинокое алое светило, следившее за мной через сны, учившее меня ничего не бояться быть тем, кто я есть, и тогда я останусь совсем один в этом порочном, недружелюбном мире». В порыве безудержного отчаяния я бухнулся на колени перед жутким чудовищем и взял его тонкую хрупкую руку, к моему удивлению все еще теплую и мягкую, с нежными редкими волосками на длинных суставчатых пальцах. Повинуясь неведомым чувствам, я смежил веки, отдаваясь во власть этих рук, в паутину тепла, мгновенно окутавшую тело привычными ласковыми объятиями. Я непроизвольно напрягся, сбитый с толку такими реальными ощущениями, но, повинуясь чужой воле, расслабился и стал медленно погружаться в пучину и реального восприятия. Существо умирало, и я умирал вместе с ним. Тысячи разных картин пронеслись перед глазами, и я, удивленный, внималом, впитывал их, словно губка. Вот молодой и красивый парень рядом с юной красавицей, маму я сразу узнал. Вот их свадьба, и они очень счастливы. Светлые радостные лица, ясные влюбленные взгляды. Хитрая физиономия Вонга, я не знал, что японцы так звали. Шприц с синей светящейся жидкостью, ярость в отцовских глазах, укол, боль, перекошенное лицо Вонга, удар и, наконец-то, свобода. Толпа людей в черном, стрельба и боль, лопнувший глаз, снова боль, жгучая, ломающая кости, поворачивающая плоть. Какие-то звери, волки, собаки и долгая тайная жизнь в родном лесу. Бесчетные набеги, кровь людей в черном, злобный взгляд вонга, освобожденные волки. Протяжный, печальный вой и тоска. Глубокая, иссушающая душу тоска полюбимой. Злая решимость, изнуряющий бег по темному лесу, испуганные глаза моей мамы. И радость при встрече, и фейерверк счастья, поцелуи, объятия и нежный шепот страстной ночи, и новая искорка жизни в животе. А затем снова хмурое небо, когтистые лапы и ужас в материнских глазах, прижатые к бледным губам узкие ладони. И снова здравствуй, лесной приют отверженного путника, спасительная чаща, где ящейки Вонга никогда не найдут, горящий адским пламенем единственный глаз и первобытные пляски при полной луне, собравшихся в дикую стаю изгоев» из увеченных жутких созданий, сумевших спастись из безжалостных клещей безумного вонга, и зреющая в искалеченных мозгах жажда безудержной мести, и тайные взгляды молодой волчицы, в которой я сразу узнал мою фею. Я видел и себя одним глазом отца, такого поникшего и потерянного, я чувствовал боль своего родителя, и сердце мое обливалось горячей кровью. Как трудно было отцу скрывать сына от стаи, Он ради меня отказался от мести японцу, чтобы, не дай бог, не прознал злобный карлик о чуде рождения. И так, спасая меня, мою драгоценную нежную шкурку, отец потерял бдительность в стае. Поднялся бунт, и власть в руки попала к волчице. Войдя в тайный сговор с хитрым японцем, она опоила отца и предала. Так он попал в лабораторию. Но Вонг был нечестен и охоту свою не оставил. Так ее принялось искать новый способ откупиться от коварного злодея. Как на беду ей попался наивный щенок. В глазах моих вспыхнули искры. Я всем своим существом ощутил себя тварью, виновной в убийстве, а именно в медленной смерти отца. Все страдания его день за днем обрушились разом на буйную голову, придавив меня грузом к земле, и я рухнул. Проклиная себя, я кричал и молил его простить меня, не оставлять одного в пустом мире жестоких созданий. Теплота пробежалась по мыслям моим, обещая покой, укрывая безграничной любовью. Я вновь, как наяву, узрел светлые лица родителей, их счастливые улыбки и нежные взгляды. Они стояли передо мной, крепко держась за руки, и улыбались. Их фигуры медленно таяли, удаляясь, а за спинами шумел лес. Летний, сочный, чарующий переливами, будоражащий ароматами. Там был дом. Их дом. Наш дом. Я потянулся было к ним, но не смог, и понял, что мне туда рано. Резкая судорога вышвырнула меня из видения, жестоко разорвав призрачную связь и заставив меня одиноко скорчиться на холодном цементном полу. «Живи, сын!» прошелестело отовсюду, заставив собравшуюся вокруг меня разношерстную толпу тупо вертеть головами. Мне не надо было смотреть на лежащее передо мной существо, чтобы понять, мой отец мертв. Прости. Едва шевельнув губами, я неловко поднялся, размазывая по щекам соленую влагу. Прощай. Мне было безмерно жаль вновь потерять отца, когда только сумел отыскать, но я был ему благодарен. За то, что все последние силы он потратил на то, чтобы показать мне свою жизнь, тем самым определяя мою.